Глава 37. Все мы рассказчики. Новая квартира миссис Би расположена в большом доме в стиле георгианской эпохи со внутренним двором, посредине фонтан, а обширный сад со вкусом украшен многочисленными статуями. Дженнис уверен, что миссис Би возненавидела это место с первого взгляда. Из большой приёмной можно попасть в общие комнаты и коридоры, ведущие в отдельные апартаменты. Дженнис с радостью отмечает, что ни мочой, ни капустой здесь не воняет, зато благоухание воткнутых в розетке освежителей воздуха прямо-таки сбивает с ног. Дженнис надеется, что миссис Би не за чем долго задерживаться в общих гостиных или в столовой. Когда миссис Би открывает дверь своей квартиры, перед Дженнис Предстаёт такая просторная прихожая, что там свободно помещается стол с двумя стульями. Хозяйка приглашает её войти, и увиденное внушает Дженнис оптимизм. Кажется, старая женщина неплохо устроилась на новом месте. Миссис Би рассказывала, что апартаменты состоят из кухни, ванной, двух спален и большой гостиной-столовой. Почти все окна выходят в сад и на реку. Судя по тому, как оживлённо миссис Би болтает с Дженнис, она в превосходном настроении. А сколько для её подруги это совершенно нетипично. Тут Дженнис закрадывается подозрение, что миссис Би на веселе, но спрашивать об этом нельзя. Входя в квартиру, Дженнис вспоминает своё первое знакомство с этой женщиной. В тот раз она была одета в фиолетовое и красное, и Дженнис шла за ней мимо чучела белки, диджериду чемоданов и старой сумки с клюшками для гольфа. Миссис Би, а как вы поступили с вещами, которые хранились на складе? Пожертвовала колледжу, с довольным видом сообщает миссис Би. Ох, обрадовались они такому подарочку, одобрительно замечает Дженнис. А потом она застывает как вкопанная, и миссис Би тоже останавливается. На стуле у двери в гостиную лежит велосипедный шлем. Дженнис разворачивается и смотрит миссис Би в глаза. Что вы наделали? Кто у вас там? Она указывает пальцем на дверь. Но «Ну, поскольку вы женщина умная, полагаю, вы уже знаете ответ на этот вопрос. В вид миссис Би можно описать скорее как вызывающий, чем как виноватый. Что вы наделали, миссис Би? Медленно повторяет Дженнис. Сердце забилось с бешеной скоростью. ладони вспотели. Этот молодой человек обратился ко мне, потому что беспокоился за вас, а ещё у него для вас подарок. Должна сказать, он произвёл на меня весьма благоприятное впечатление. К тому же, для водителя автобуса он удивительно начитан. Впрочем, в наше время система образования значительно шагнула вперёд. Дженнис понимает, что миссис Биз зачем-то тянет время, однако ей трудно сосредоточиться на этой мысли, зная, кто ждет ее за дверью. Юэн наверняка ужасно волнуется. При этой мысли ее собственное волнение только усиливается. Поэтому Дженис решает привязаться к несущественной детали. Какой же он молодой человек? Ему пятьдесят пять. У его отца был книжный магазин, а сам он раньше служил рулевым на спасательные лодки. Как интересно! про магазин он не рассказывал, а о спасательные лодки умалчал. Похоже, с ним любая будет в надёжных руках. А теперь Дженнис обеспокоена всерьёз. В голосе миссис Би слышится нервозность, а на неё это совсем не похоже. Дженнис: "Я должна кое о чём вам признаться". Миссис Би выдерживает паузу. "Учтите, я долго и тщательно обдумывала ситуацию и пришла к выводу, что в данном случае Роль рассказщицы мне следует взять на себя. Я рассказала Юину вашу историю. Мою историю! – скрикивает Дженис, но бросив взгляд на дверь, переходит на сердитый шепот. Рассказали мою историю, как вы могли? Миссис Би опускается на стул и кладет шлям Юи на себя на колени. Дженис хочет спросить, как она себя чувствует, но сдерживается. Я предвидела, что своим поступком подорву ваше доверие и поставлю под угрозу нашу дружбу. Уверяю вас, я не пошла бы на такой риск без веских оснований. После первого визита Юэна я погрузилась в длительное размышление и решилась на этот радикальный шаг по двум причинам. Дженнис замечает, что миссис Би держится за велосипедный шлем будто за спасательный круг. Во-первых, Безосновательное чувство вины мешает вам сказать этому мужчине то, что ему явно необходимо знать. И даже если в один прекрасный день вы сумеете переступить через этот барьер, в чём я очень сомневаюсь, вряд ли вы расскажете историю правильно. Дженнис хочет перебить её, но миссис Би жестом останавливает. Дженнис, я вас знаю. В своём рассказе вы поставите на первое место сестру. Но это ваша история, Дженнис. И мне бы хотелось, чтобы наконец вы это осознали. Вы были ребёнком, на долю которого выпало тяжёлое детство. Вы не виноваты ни в смерти матери, ни в её алкоголизме. В этих словах миссис Би качает головой, и Дженнис видит, что она искренне огорчена. Меня выводит из себя мысль, что никто не пришёл вам на помощь. В таком юном возрасте вы не должны были тащить эту ношу одна. Миссис Би дрожащей рукой прикрывает глаза и глубоко вздыхает. Дженис больше не пытается её перебить и тяжело опускается на второй стул. А вторая причина, по которой я рассказала вашу историю, заключается в том, что за время нашего общения я заметила, как на вас подействовала встреча с этим мужчиной. С ним вы стали счастливой. А если есть на свете женщина, заслуживающая счастья, так это вы. Я бы пошла на что угодно, лишь бы провести ещё один час с августом. Не отказывайтесь от представившегося вам шанса из-за глупых, необоснованных угрезений совести. А теперь прошу вас пожалейте и мои нервы, и еёина, и поговорить с этим бедолагой. Дженис не знает, что сказать, поэтому ничего не говорит. И всё же она встаёт и тянется к дверной ручке. Огню в комнату Дженнис, закрывает за собой дверь. Её он стоит к ней спиной и смотрит на сад и реку. Он поворачивается к Дженнис. Если не хотите меня видеть, я уйду. Он кивает в сторону коридора. Я слышал почти всё, что сказала Рози. Вот Дженнис в голове проносится только одна мысль. Рози? А ещё она очень рада встрече с ним. У Юэна усталый вид. Между прочим, она права. В случившемся нет вашей вины, Дженис. Но разве то, что мы говорим и думаем, имеет для вас какое-то значение? А вы, значит, не считаете, что вина лежит на мне? – спрашивает Дженис. Юэн снова переводит взгляд на реку. Ну, конечно же нет, Дженис. Мне вас ужасно жаль. Грустно все это. Юин на секунду оборачивается, как Адам. Резкая смена темы сбивает Дженис с толку, и все же она испытывает облегчение. Ничего удивительного, что Юин спрашивает о мальчике. По немного приходит в себя, надеюсь, у него все будет хорошо, отвечает она. Как знать, произносит Юин. Конечно, быстро такие раны не заживают, рассуждает Дженис, а Юин... попрежнему не глядя на неё, пожимает плечами. Надеюсь, что в конце концов всё у него будет в порядке. Заканчивает Дженнис сбитой с толку, нехарактерным для Юэна пессимизмом. Он продолжает стоять к ней спиной. Может быть. Но мальчику следовало уделять отцу больше внимания. Об этом-то он и не подумал, замечает Юэн. Я уверена, что Адам проводил с отцом столько времени, сколько мог. Они вместе ходили в походы. Дженнис озадачена, с чего вдруг Юин так переменился? Фиона думала, что Адам ничего не замечал, но он сказал мне, что всё видел. Как обратился бы к специалисту, попросил бы, чтобы отцу помогли, и глядишь, всё бы по-другому сложилось. Что на вас нашло, Юин? Теперь Дженнис не только растеряна, но и рассержена. Ничего, просто мнением делюсь. Адам мог бы сделать для отца больше. Вы что несёте? Ну от чего-то же Джонс захандрил, а конфликт отцов и детей это, знаете ли, тут Дженнис не выдерживает. Мальчику 12 лет. Адам ребёнок, выкрикивает она. Львица вернулась. Тут её ино разворачивается к ней. Вот именно, Дженнис, он ребёнок, ему 12, и вам тогда было столько же. Вы встали на защиту Адама, Так защитите же девочку Дженнис. Пожалуйста. Она молча глядит на него. Не выпуская её руки, Юэн уже мягче произносит: "Заступитесь и за неё тоже, Дженнис. Кто-то же должен ей помочь". Дженнис протягивает к нему руку, и Юэн притягивает её к себе. Обняв Дженнис, он шепчет: "Я бы за вас в любую битву вступил, Дженнис". Но отстоять эту девочку можете только вы. Дженнис стоит, слушит биение его сердца и вдруг вспоминает одну из своих немногочисленных детских фотографий. На ней она с Джой. Надо бы достать этот снимок и посмотреть на себя тогдашнюю, на ту девочку по имени Хоуп. 12 лет, это же так мало. Её инверно подметил. Она тогда была ровесницей Адама, а он ещё совсем мальчишка. Через некоторое время быто годов, о чём думает Дженнис, Юин произносит: У меня для вас фотография. Отпрянув, сбитый с толку Дженнис выпаливает: Моя? Нет, хотя на вашу тоже с удовольствием посмотрел бы. Юин опускает руку в карман пиджака и достаёт снимок молодой женщины в оттенках сепии. Это Бекки. Правда? У девушки на снимке большие тёмные глаза и твёрдый волевой подбородок. Понять, что означает выражение её лица, невозможно. Неужели перед ней та самая женщина, которая застрелила надоевшего мужа? На фотографии никаких признаков этого не видно. Похожа ли она на Бэки Шарп? Да, пожалуй, Бэки могла бы выглядеть именно так. Дженнис глядит в сторону двери и вдруг вспоминает, что миссис Б Так и сидит в коридоре. Она открывает дверь, и действительно миссис Би до сих пор на том же стуле. Дженнис замечает, что вид у неё весьма самодовольный. Я прощена? бодро уточняет старуха. Возможно. уклончиво отвечает Дженнис, наклоняется, целует её и добавляет: Хотя, конечно, вы таеще старелиса. Затем она помогает миссис Би встать и ведёт её к потрёпанному старому креслу возле нового, отделанного мрамором электрического камина с эффектом живого пламени. Усаживая миссис Би, бросает на него взгляд, исполненный презрения. Видели эту фотографию, миссис Би? Дженнис протягивает старухе снимок Эбби. Мелким взглянув на фото, та отдаёт его обратно. Да, узнаю. Очень интересно. Хотите, скажу, как её звали на самом деле. Разглядывая еёное лицо на снимке, Дженни качает головой. Красавицей не назовёшь, но харизмы много. Миссис Бифыркет уверена, что не хотите познакомиться с ней по всем правилам. Нет, пусть она будет для меня просто Бекки. Не знаю, почему это важно, и всё же пускай всё остаётся так, как есть. Дженис смотрит на миссис Би, а та тянется за фотографией и глядит на нее. Конечно, снимок всего не передает. С хитрым видом замечает она, искоса взглянув на Дженис. Что? Хором восклицают Дженис и Юин. Да, хитрости у миссис Би хватит на нескольких человек. Вы ее встречали? Теперь Дженис срочно нужно узнать ответ. Миссис Би склоняет голову набок. Вернее, будет сказать, видела. В тот день она сидела в баре Парижского Риц с очень противной комнатной собачонкой и здоровенным горластым американцем. Её узнал Август. Конечно, к тому времени она была уже очень пожилой дамой, но когда мой муж руководил нашим парижским отделением, он много о ней узнал. Вот это да. Какое она произвела на вас впечатление? Она была одной из тех женщин, которые выглядят легкомысленными, однако они далеко не так просты, как кажется. Было в ней что-то такое. Так вот, почему вы рассказали мне её историю? Потому что вы её видели. А это ломало голову, почему вы выбрали именно её. Сама не знаю, задумчиво произносит миссис Би. Не уверена, что верю в судьбу. Но, наверное, это она и есть. А может быть дело в том, что я думала об Августе, а мы с вами заговорили об историях. Вы заговорили об историях, поправляет Дженис. Да, верно. Так вот, когда я заговорила об историях, почему-то вспомнила, как Август рассказывал мне об этой женщине, когда мы тем вечером обедали в Риц. Обычно он был не болтлив, но мы выпили шампанского. К тому же он наверняка понимал, что история её жизни меня заинтересует. Как думаете, Августу было известно про письма? Он знал, что с ними стало? Я бы ничуть не удивилась. Однако о дальнейшей судьбе писем Августу молчал, как и подобает настоящему профессионалу. Мессис Би ги глядит на Дженнис из-под кустистых бровей, а та гадает, всю ли правду говорит её подруга или нет. Раздаётся звонок в дверь, и Дженнис комментирует: Очень вовремя, правда, миссис Би. Та делает вид, будто не поняла намёка, и с трудом поднимается на ноги. Давайте я открою, предлагает Дженнис, понимая, что от бывшей шпионки больше ничего не добьётся. Нет, лучше не надо. Это наверняка Тиберий, он обещал привезти вино. Слишком много ярких Впечатление за день мне не выдержать и если вы обзываете моего сына вором, это меня добьет. Миссис Би снова улыбается. Дженис открывает для миссис Би дверь в коридор, потом опять ее закрывает. Они с Юином снова остаются наедине. Рози, это что-то, замечает Юин, кивая в сторону двери. Рози, невольно повторяет Дженис. Называть ее миссис Би я не стану, а обращение леди она считает слишком официальным. Юин обнимает Дженис за плечи. Ну так что? Мы помирились? Мы и не ссорились. Тропиться нам ни к чему, Дженис. Пусть все идет своим чередом. Согласны? Дженис кивает. Будем жить одним днем. Уже не первый раз Дженис задается вопросом. Захочет ли этот мужчина с ней потанцевать? Из коридора доносятся голоса, и Дженис с Юином тихонько садятся на диван. Дженис чувствует себя набедокуревшей школьницей и прячущейся от директора. Наконец входная дверь захлопывается, а дверь гостиной, наоборот, резко распахивается. Настеж в комнату в прыжку убегает фокстерьер. Грация у него балетная, носочки тянет, голову держит высоко. Он подлетает к Дженнис будто мячик на резинке. Пёса запрыгивает к ней на колени, а выражение его морды ясно говорит: "Где тебя мать твою так долго носила?" На несколько минут Дженнис становится потерянным человеком для общения, вернее, для общения с людьми. Ей не до того. Она рассказывает Дэтцу, как по нему скучало. Наконец Дженнис поднимает взгляд на хозяйку. "Спасибо вам огромное, миссис Би." По его пригласили, чтобы мы с ним повидались. Не пригласила, а купила. Что-то я не поняла. Да, учили вас монахи не учили, а все не впрок. В каком смысле? Я сказала, что купила его. Путь моего сына бабушка, он бы ее продал. Во время переговоров с Тиберием я в числе прочего выставила условия. Раз уж я буду жить одна на новом месте, мне необходима собака. Просто это охрана. К тому же, мне с ним будет не скучно. И так вышло, что я уже присмотрела одну конкретную собаку. Вам же не нужна собака, восклицает Дженнис. Я думала, вы их вообще не жалуете. Хватит говорить глупости. Конечно же, собака мне не нужна, сердит и бросает миссис Би, усаживаясь в своё кресло, но её как всегда выдаёт подёргивающийся уголок рта. Он ваш. Надеюсь, вы будете его ценить, ведь по сути этот фокстерьер стоит мне два миллиона фунтов. Застывшая Дженни сможет лишь смотреть прямо перед собой, а потом кидается к миссис Би и заключает ее в объятия. Осторожно, а то как бы не раздавить. Миссис Би, я вас че-то пабери люблю. Вдруг миссис Би начинает издавать булькающие звуки, которые быстро смешаются другими, напоминающими кашель. Дженнис сразу вспоминает, как сказала миссис Би, что её сын назвал собаку Децием. Дженнис отступает на шаг, а миссис Би хлопает обеими руками по подлокотникам кресла и хохочет так, что по её морщинистому лицу текут слёзы. Что такое, миссис Би? спрашивает Дженнис, но её вопрос только ещё больше смешит старую женщину, и та сумела лишь еле-еле выдавить: "Майкрофт. Майкрофт что ты придумал?" Спрашивает Дженнис, садясь перед ней на ковёр. Одна её рука лежит на колене подруги, вторая обнимает Дэтси. Раскачиваясь взад-вперёд, миссис Би только смогла кивнуть. Дженнис бросает взгляд на Юэна, но тот в недоумении качает головой. Наконец, отсмеявшись, миссис Би гладит Дэтси по голове. Если подумать, я несколько преувеличила стоимость вашего замечательного пса, с улыбкой произносит она. Он обошёлся мне дешевле, чем в 2 миллиона фунтов. Дженнис садится на корточке. В каком смысле? Джарндис против Джарндиса, объявляет миссис Би и на этот раз издаёт звук подозрительно напоминающий хихиканье. Дженнис качает головой. Похоже, вы нуждаетесь в объяснениях, замечает миссис Би. Что верно, то верно, соглашается Дженнис, встаёт и опять устраивается на диване рядом с Юином. Детцы с довольным видом опускает попу ей на ногу. Миссис Би, между тем, что-то жизнерадостно напевает. Мой сын, судя по всему, упустил из виду, что любые юридические расходы, связанные с трастовым фондом его отца, теми самыми двумя миллионами фунтов, уточняет Юин. Кивнув, миссис Би продолжает. Да, любые возникшие расходы вычитается из основной суммы, прежде чем деньги перейдут к наследнику. Оказалось, что Майкрофт баснословно дорогой поверенный, но, разумеется, его услуги стоят каждого пенни. Дженнис приходит в замешательство. Я думала, он помогает вам бесплатно. Так и было, но когда мой дорогой друг понял, что все 2 миллиона достанутся моему злокозненному сыну, тут Дженнис замечает во взгляде миссис Би лёгкую грусть. он рассудил, что в подобной ситуации правильнее будет урвать кусок побольше себе. И вы не против? Еён растерян не меньше Дженнис. Миссис Би переводит взгляд с него на неё. Огромная ошибка недооценивать Майкрофта. Потом миссис Би обращается к одной Дженнис. А ещё одна огромная ошибка терять надежду, потому что надежда меняет всё. Миссис Бис многозначительном видом кивает Дженнис, и она отвечает тем же. "Ну так вот", продолжает Миссис Бис. "Майкрофт пожертвовал своё вознаграждение колледжу при условии, что в процессе переоборудования моего бывшего дома в библиотеку они будут консультироваться с ним и со мной. Средств на это более чем достаточно, и Майкрофт уже договаривается с магистром, чтобы новую библиотеку назвали в честь августа". На глазах миссис Би сбен ворачиваются слёзы, но она улыбается. Миссис Би, это же замечательно. А потом Дженнис вполголоса произносит: А Майкрофт и впрям умеет подобраться незаметно. Не то слово, моя дорогая. И нет, я не намерена рассказывать вам, что произошло на Модогаскаре, прибавляет миссис Би, будто прочтя мысли Дженнис. Та рассмеялась, но тут же осеклась. Тибери, наверное, будет в ярости. Он ведь не сможет забрать Децие назад. Ну что вы, милая? Майкрофт категорически настоял на том, чтобы внести вашего пса в условия соглашения, которое мы оба подписали. Полагаю, составление этого документа заняло много времени, и тебе пришлось заплатить за него много тысяч фунтов. Миссис Бью стремит задумчивый взгляд в потолок, совсем как её друг Фред Спинг. Расходы вообще имеют удивительное свойство накапливаться незаметно, мечтательным тоном произносит она. Но ну, теперь давайте откроем особую бутылку вина и будем праздновать, добавляет она, опуская взгляд на Юина и Дженнис. Выпив бутылку очень хорошего пино нуар из коллекции августа, Юин и Дженнис прощаются с миссис Би и вместе с ДЦМ идут по дороге к Городу. Юэн везет рядом с собой велосипед, а Дженис держит поводок Дэция крепко-крепко, как будто боясь, что он исчезнет, стоит ей и разжать пальцы. Пойдемте к Адаму. Как раз собирался вам это предложить, произносит Юэн, огибая дорожный стоп. Дэций ведь очень породистый пес, верно? Конечно, подтверждает Дженис, с нежностью глядя на кудрявую голову фокстерьера. Может, подарим Адаму сына Деце? По-моему, чудесная идея. Только не будем заводить об этом разговор сразу. Вы же помните, чем кончилось дело в прошлый раз. Некоторое время они идут молча, и вдруг Дженнис кое-что вспоминает. Вы так и не рассказали мне свою четвёртую историю. Не знаю, может быть, четвёртая мне и не нужна. А вы по-прежнему будете собирать истории других людей? Дженнис Кивайт: Я не могу остановиться. Да и не хочу. Благодаря историям разных людей, понимаешь, на какие свершения мы способны. И что же вы хотите совершить? спрашивает Юэн, глядя на её профиль. Дженнис не знает точного ответа на его вопрос, но в одном она уверена. Если рядом с ней будет идти этот мужчина, она обязательно что-нибудь придумает по дороге. Поэтому Дженнис лишь молча улыбается ему. и качает головой. Хотите создать новую историю? с надеждой предлагает Юин. Пожалуй. И, наверное, вы правы. Пусть у меня будет не одна история, а три или четыре. Надо наверстать упущенное. Дженнис берёт Юина за руку. Между прочим, вы говорили, что собираетесь довести число историй до пяти. В то время некоторые из них были скорее не историями, а фантазиями. Юин смотрит на Дженнис сверху вниз. Какой сюжет вам больше нравится? Водитель автобуса учится танцевать или водитель автобуса выигрывает в лотерею? Я за танцы, а вы? Как скажете, соглашается Юин. Снова повисает пауза. Хотите записаться на танцы со мной? наконец спрашивает Юин. Да. Вы только куда? Вы уже нашли студию, где дают уроки танго? Можно поискать в Аргентине. Осторожно предлагает Йоин. В Аргентине? Я серьёзно спрашиваю. А я серьёзно отвечаю. Обратно можно поехать через Канаду. Уверен, пока мы путешествуем, Адам присмотрит за детьми. Дженни сустремляет на Йоина испытывающий взгляд и только тогда замечает, что он катит рядом с собой новый Весь мой эффект на велосипед с карбоновыми шинами.